Исцеляем вторичные выгоды Помимо минусов и недостатков в любом симптоме есть скрытые выгоды. Как говорится, нет худа без добра. Очень часто скрытые выгоды симптома являются камнем преткновения на пути к цели. Поэтому прежде чем начинать богатеть, необходимо нейтрализовать все вторичные выгоды бедности и все ритуалы, которые поддерживают вашу бедность изо дня в день. Внимательно прочитайте список и определите, какие вторичные выгоды в вашей бедности. Спокойствие. Не надо будет бояться за сохранность, что их украдут. Не будут просить в долг. И не станешь врагом. Нет смысла накапливать, так как инфляция съест сбережения. Не надо переживать, что их придется делить или делиться. Есть повод пожаловаться на отсутствие денег, поныть. Выгодно прикрываться отсутствием денег, типа «я бы с удовольствием, но ты знаешь, свое нежелание делать что-либо, ехать, идти, участвовать». Можно жалеть себя. Много денег возможно только если много работать, много напрягаться. Бедный может разрешить себе быть ленивым. В долг не будут просить. Давать деньги не люблю в долг, а отказывать неудобно. Даже по-правильному, по-красивому неловко. Тебе не завидуют, ты, как все. Внимание к себе не привлекаешь. Любимая выгода — откладывать все на потом. Бедностью можно оправдать лень. Большие деньги — большие проблемы. Меньше загруженности, больше свободного времени. Я не больших денег. Я не знаю, что с ними делать и как обращаться. Рано просыпаться не надо, можно спать сколько хочешь. Не надо тратиться на своих близких. Пусть сами разбираются со своими проблемами. Сделать всех виноватыми в не сложившейся ситуации, только не себя. Можно разрешить себе заниматься любимым делом, потому что на нелюбимые нет денег. Отсутствие денег можно переложить на мужа, пусть он подсуетится и заработает. Можно попросить у мамы, пусть хоть так пожалеет и обратит на меня внимание. Мне выгодно не иметь денег, потому что бывший муж будет меньше давать алиментов. Когда нет денег, есть о чем поговорить с друзьями. Если у меня ничего нет, значит, ничего не отберут. Если у меня ничего нет, я честный человек, ничего не украла. Фразой «у меня нет денег» можно Оправдать отсутствие желания что-то делать. Чем больше денег, тем больше я трачу и все равно остаюсь без денег. Отсутствие денег бережет меня от ненужных трат. Я не бедный. Я просто накапливаю силы для грандиозного проекта. Я собираюсь захватить мир. Можно не возвращать долги, платить по счетам, так как денег нет. Можно не обучаться новому и не учиться вообще. Отсутствие денег можно оправдать свои действия. Например, это оправдывает мое желание покупать детям одежду секонд-хенда. Так проще. Зачем покупать дорогие вещи? На меня не обращают внимания, так как бедных людей не замечают. А теперь сами ответьте на вопросы. Как вы прикрываетесь фразой «у меня нет денег»? Как вы перекладываете ответственность на бедность? Что бедность позволяет вам избежать? Что бедность позволяет вам не делать? Что бедность помогает оправдать? Чего бедность позволяет достичь? Что вы делаете для того, чтобы оставаться бедным? что вы не делаете для того, чтобы разбогатеть. Все упражнения необходимо делать только в письменном виде. Выпишите все негативные установки и ритуалы и письменно составьте список новых убеждений и ритуалов.